Глава девятнадцатая. Варя. Доехали мы скоро. Ну, мне так показалось, потому что с момента, как я выбрала квартиру и записалась на просмотр, время летело безумно быстро. Оно, правда, замедлилось, но ненадолго. И именно в тот момент, когда мы с Ильёй вышли из машины у офиса. Как раз заканчивался обеденный перерыв, и у входа толпились люди. Все словно немного зависли, наблюдая, как шеф выходит из автомобиля и галантно открывает мне дверь. Сразу стало ясно, кто тут холостяк номер один, а кто жертва всех этих дамочек. «Да они меня на маленьких варечек порвут, глазом моргнуть не успею». Одна Ольга Валерьевна даже бровью не повела. Но взгляд ее мне не понравился. «Хищница!» Проводила наш дуэт глазами, и в них читалось злорадство и предвкушение. Особенно, когда Илья ей кивнул и на часы показал. «Что это, тайный знак? Теперь начальник отдела кадров побежит зубы чистить и к барьеру? Стало так противно, но это ведь не мое дело, верно?» Илья плавно перекочевал снова в статус извращенца. Хотя еще утром Надежда была, но она умирала последней. Мужчина молча сопроводил меня до пропускного пункта, затем перекинулся парой фраз с охранниками. «Я уже думала, что мы поднимемся на последний этаж, но в холле нас встретило еще одно начальствующее лицо, только поменьше рангом. Красовский выглядел помято, в темных очках на пол лица и с чашкой ароматного кофе. Он недовольно пробурчал. Она могла бы и сама ко мне подняться. Зачем устраивать такую шумиху?» Вот здесь была с ним полностью согласна. Хотелось бы чего попроще, а не томные взгляды доброго десятка девиц». Илья ответил. «Ну, мне захотелось разнообразия. Плюс посмотрим, как теперь Варвара Олеговна справится с армией наших поклонниц. Сделай лицо попроще и принимай в свое распоряжение нового фотографа. До моего особого веления. Кажется, мы вместе с Вячеславом Спартаковичем прихренели. Потому как тот даже рот открыл от удивления. А я собиралась вставить свои пять копеек, но Илья не дал» а теперь марш работать. К утру фото как минимум двух объектов должны быть на сайте. Он развернулся и ушел в направлении лифтов, а мы так и остались стоять. «Нет, я точно потребую премии. Как бухать и драться за честь прекрасной дамы, так и вместе. А как спать до обеда с этой же прекрасной дамой, так единолично, а мне на работу к десяти. Я ему еще это припомню. Мы не вместе спали». Недовольно буркнула я. «Тоже мне. Еще один начальничек подъехал». Мало мне одного заносчивого извращенца, который то в постель, то из постели, то вообще деньги за то, что секса у нас не было. Красовский приспустил очки и посмотрел на меня отекшими глазами и вот таким большим фингалом. Даже жаль его стало. Все же, правда, за мою честь пострадал. Да мне плевать, кто с кем и в каких позах спал. Илья не тот вид начальника, который мягко стелит жестко спать. Он вообще ничего не стелит и спать не дает. Пошли, работа до одного места. Он вернул очки на место, развернулся и пошел в обратном направлении. Я на секунду залипла, думая о том, что не ожидала такой отповеди, и устремилась за ним. Шли недалеко и невысоко. Как оказалось, Красовский не любит лифты и прочие замкнутые пространства. Фобия. Но об этом я узнала гораздо позже. А пока просто зашла в просторное помещение в светлых тонах. Тут тоже было все очень современно. А еще на меня сразу же уставились несколько пар глаз. Слава богу, не женских. Затылок и так до сих пор чесался после шоу, устроенного шефом. Надеюсь, хоть здесь икать не придется. «Это Варя, Варя, это ребята, сами разберетесь. «Владик, бери ее в охапку и по объектам. Вечером промо должно быть готово». Не успела ирта раскрыть, как Красовский развернулся ко мне и серьезно сказал. «Если не хочешь быть отшлёпанной боссом, то хватай свои камеры, а не его он в том углу валяются. Иду на стройки». «Владик все расскажет». А я пошел инновации искать, чтобы им пусто было. И хмурое нечто в стильной рубашке с короткими рукавами удалилось искать какие-то инновации». «Судя по названию отдела, которое трудно было запомнить, это основной профиль здешних ребят. Или нет?» «Не успела опомниться, как ко мне подскочил один из присутствующих парней. Было их всего трое. Как-то не густо. Название отдела и то длиннее. И все смотрят так с интересом, оценивающе. «Ты что, тот самый фотограф, который вчера шухеру навел? Колись, чья дочурка? Чуть было по привычке, не покраснела, но вовремя вспомнила, что я теперь не дочурка». Фамилию сменила, и никто не в силах узнать во мне дочь одной довольно известной в городе личности. Ибо профили разные совершенно. Сделала несколько шагов в направлении диванчика, где лежали вещи. Хотелось сразу же проверить аккумуляторы. Мало ли чем там Красовский после моего отруба занимался. Может, хоум-видео снимал? Ничего я не наводила. И вообще, судя по всему, нам что-то успеть надо. Кто здесь, Владик? Поехали, быстренько все отснимем и вернемся». «У меня сегодня встреча назначена на восемь. Я прикинула, что если рабочий день до шести, то у меня еще время на праздничный ужин останется». «Надо же как-то отметить факт?» «Ну, отметить в общем». Парень, который попытался уличить меня в блате, присвистнул, кивнул остальным и добавил. «Шустрая какая! Забудь про личную жизнь и график. Часы работы прописаны для девочек из бухгалтерии. А мы личности творческие и работаем по велению музы». Посмотрела на говорившего. Длинные темные волосы, веселая улыбка и серьга в ухе. Эдакий неформал. Сзади выглянул невысокий качок со смазливой мордашкой. Если что, муза пошла дальше по коридору, и лучше ее сегодня не беспокоить. Парни все втроем заржали, и даже я улыбнулась. Становилось все веселее. Третий кадр отмалчивался, опасливо косясь на меня, и довольно быстро вернулся к работе, что-то судорожно набирая на компьютере. «Ладно, Владик я, поехали». «Дел действительно много, но не думаю, что мы сегодня осилим два объекта». «Значит, длинноволосый». Деловито кивнула. «Парни все еще разглядывали меня, делая это каждый по-своему. Один нагло, качок как бы между делом, и третий серьезный в очках с подозрением. Меня, кстати, Варя зовут. Варя Фокус». «Можете сколько угодно шутить по поводу фамилии, я почти привыкла». Переставила и перепроверила все аккумуляторы, включила камеру и дотошно рассмотрела ее». Затем бегло прошлась по комплекту и кивнула своему новому попутчику. Тот отсалютовал парням, достал из-под стола один мотоциклетный шлем, а потом и второй. Удивленно посмотрела на него. Парень в ответ, на мой взгляд, лишь хмыкнул. «У нас тройки по всему городу, и иногда надо очень быстро между ними перемещаться. А с таким средством перемещения никаких пробок. Если честно, то никогда не ездила на мотоцикле. На мотике, да, но что-то подсказывало, что Владик обладателем мощного стального коня. Даже ладушки вспотели». Должно быть, некоторое замешательство отразилось на моем лице, так как парень усмехнулся и заметил: "Да не бойся, просто хотелось бы все успеть. А то великий и могучий босс надает по голове нашему боссу, а тот отыгрывается на нас. То еще удовольствие. Парни синхронно закивали, а качок добавил: "Тогда шлепанье покажется тебе легкой прогулкой. Да и премии лишаться не хотелось бы. И вот пойми сейчас, о чем он говорил серьезно, а о чем нет."